Время действия в это же время. Место действия – кабинет директора школы Кирин. Присутствуют директор Сок Гью и директор по безопасности. «Я же не могу так просто это оставить!» – возмущается Сок Гью. «Она поставила меня в нелепейшее положение, облила краской, испортила костюм. Мне пришлось лечиться, и я попал в полицию. Это безобразие!» «Никто и никогда ничего подобного не учинял в этой школе!» «И как вы собираетесь наказать грозу маньяков, автора хита, попавшего в глобальный чарт, за которым стоит агентство FAN Entertainment и которое возглавляет ваш друг?» «Вот черт!» – подумал восклицает Сок Гю. «Лучше нам продолжать искать того, кто подложил краску в шкафчик Юнми», – советует директору безопасник. «Так это же она и сделала!» Это понятно, морщится на эмоциональное воскресание безопасник. Но если начать разбираться, это же сколько вылезет наружу? Одни только психологические опыты, чего стоят. Могут начать говорить, что администрация поощряет травлю учеников. Я поговорил с инуми. Девочка умная, что к чему, сразу понимает. Ее сейчас наверняка пригласят на какие-нибудь шоу рассказать о том, как она задержала маньяка. Если она там сделает заявление для прессы, то мы все просто утонем в негативе, господин директор. Зачем нам это нужно? «Пф!» – выдыхает директор, оценивая перспективы и как-то быстро успокаиваясь. «Что ты предлагаешь?» – спрашивает он. «Предлагаю дальше искать того паршивца, который установил краску, а с Юнми поговорить насчет того, чтобы она молчала про эту историю. Что-нибудь пообещать взамен». Из карцера ее в нормальный класс перевести, или еще, что она захочет. Из разумного, конечно. Быстро поправляется безопасник, смотря на выражение на выкрашенном краской лице директора. В этот момент раздается энергичный стук в дверь кабинета. «Господин директор! Господин директор!» Слышен приглушенный дверью голос. «Это господин До. Господин директор, простите меня, но у меня есть срочное сообщение». Тут же начинает громко опеликать вызов на пульте руководителя. «Да!» Переглянувшись с безопасником, наклоняется к пульту Сок so предварительно ткнув пальцем в кнопку на нем. «Слушаю!» «Господин Сок so Гю!» Раздается из динамика испуганный голос секретаря. «К вам рвется психолог До! Он явно не в себе! Что мне делать, господин директор? Может не вызвать охрану?» «Впустите!» Приказывает Сок so нажимая клавишу отбоя. «Господин директор!» – врывается в открытую дверь господин До, держа в руках какие-то бумаги. «Прошу простить, что я вот так, но это очень важно. Вы обязательно должны это знать». «Что там До?» – недовольно спрашивает его директор. «Господин директор!» – растерянно смотря на красное лицо начальника, говорит До и внезапно потеряв почти всю свою энергию. «Я только что получил документы по Пак Юн Ми. «Да?» «И что там?» – повторяет свой вопрос Сок Ю, уже, похоже, задницей, чувствуя неприятность. Девочка находится на контроле у врачей. После автомобильной аварии она перенесла клиническую смерть и потеряла память. Текущий диагноз Пак Юн Ми ретроградная амнезия. Засвистел безопасник, откидываясь на спинку кресла и закидывая голову назад. «Ха!» – восклицает ярко-красный директор одновременно хлопая ладонями по столу. «И это называется, проблем не будет? Да она сплошная проблема!» «Ладно, я спрошу Санхёна, что он имел в виду, когда это говорил?» «Что ж», – поворачивается Сок Гю к директору по безопасности. «Вы совершенно правы. Будем искать хулигана, устроившего этот фокус с краской. Будем искать, пока не найдем». «Совершенно верно, господин директор». Искренне соглашаясь с ним, кивает безопасник. «Будем искать!» Психолог До, не понимая происходящего, смотрит на всё круглыми глазами, сжимая в руке выписки из медицинской карты ЮНМИ. Время действия. Чуть позже. Место действия. Коридор компании «Фэн Энтетеймент». Владелец компании, господин Сэнхён, быстро движется по коридору, на ходу разговаривая по сотовому телефону. Возмущенно бубнит прижатая к уху трубка. «Не может быть!» – неверя произносит в ответ Сэнхён, дождавшись паузы. «Где она смогла взять такую краску?» «Такое свободно продают?» «Не знал. Так и гранаты можно будет скоро купить». «Сама спаяла?» О го Сокгю, это не терроризм, это хулиганство!» «Хорошо, я с ней поговорю, но вообще-то это ваше дело гранить таланты!» «Ну да, обещал, что проблем с ней не будет, но кто ж знал, отчего она вдруг решила установить ловушку в свой шкафчик? Просто так? Или на это были причины?» «Мусор? Кто-то кидал ей мусор? А вы куда смотрели?» «Чрезвычайная ситуация? Какая еще? Сами и виноваты. А школьному психологу вообще нужно руки оторвать за такое. Короче, Сок это твоя работа, ты ее и делай. Не понимаю, зачем ты мне с этим звонишь? Мне сейчас некогда». <реклама> «Да я знаю, что у нее амнезия». <реклама> «Ну и что, что не сказал? Она же по школе с ножом не бегает, а все остальное поддается коррекции» да прямо да гордячка что первый раз такая в твоей школе Слушай, не действительно некогда давай поговорим на эту тему попозже не по телефону встретимся и поговорим хорошо все договорились до встречи черт знает что у них там творится качая головой говорит директор санхон убирает ухо телефон кажется они заигрались дают море свободы своим ученикам а потом не знают что с ними делать ищут, кто бы решил их проблемы. Господин директор, господин директор, бежит следом за начальником сотрудник. Можно каплю вашего драгоценного внимания? Да, Кихо, остановившись, оборачивает Сон Хён. Что у тебя? Солнце ним, останавливаясь рядом, говорит Кихо. У меня есть новости о Пак Юнми. Ее песня Почему ты уходишь показывает хороший рост популярности в европейском сегменте интернет-музыки. Почти плюс 150% просмотров за 7 дней. А сколько всего просмотров? Подумав, спрашивает Сэн Почти 3000, солнце ним. Ха, Кихо, что ты лезешь ко мне с такой ерундой? Тебе что, делать нечего? Солнце ним. У песни отличная динамика роста. И я решил, что вам стоит об этом знать. Угу, динамика. В начале недели было 1000 просмотров, в конце недели просмотрели еще 1500 человек. Прирост 150%. Ошеломительный результат. Кихо, ты что, чутье потерял? Вот будет хотя бы 1020 просмотров тогда и... Господин Сенхен. Несмотря на негативное отношение к излагаемому вопросу, продолжает упорствовать Кихо. Как раз чутье мне и говорит, что у этой вещицы есть потенциал. Сейчас она выложена в сеть как фанкам, с не очень хорошим качеством. Но все равно люди смотрят. Похоже, им нравится мелодия, а она там неплоха. Может, стоит сделать студийную запись? Даже если она не выстрелит, много времени это не займет. Зато мы будем представлены в европейском сегменте композицией, быстро набирающей популярность. Поскольку больше никто из корейских агентств не может похвастать подобным, этот факт, при соответствующем освещении в средствах массовой информации, может благоприятно сказаться на росте курса акций нашего агентства и создать соответствующий позитивный настрой у рекламодателей и возможных инвесторов. Санхён задумывается. «Чего ты взялся следить за ней?» – спрашивает он. «У Юнми еще нет персонального менеджера, который бы ею занимался. Поэтому слежу за ней на общих основаниях, как главный менеджер компании», пожав плечами, отвечает Кихо и добавляет, несколько меняя плоскость разговора. Как-то вдруг мы стали мелькать на международном рынке, солнце ним. Причем, ничего для этого не делая. SM Entertainment столько денег потратили и ничего за два года не добились. А мы, вроде бы уже там. Вот именно, вроде, хмыкнув, отвечает Сэн Хён. Вполне возможно, что это все случайности, которые тешат твое самолюбование. Чтобы попасть на мировой рынок, нужно много работать. Очень много. Просто так ничего не бывает. Кихо в ответ поджимает плечами, мол, вам виднее. «Хорошо, следи дальше», – подумав, принимает решение Санхён и отдает приказ. «Через неделю доложишь мне результат». «Будет сделано, господин директор», – делая легкий поклон, обещает Кихо.